В небе. Левен Алемант. Снабжение Свинетры. двадцать четвёртое ноль седьмое Еще до основания своего королевства Альконцы считали право защищать власть не обязанностью, а привилегией. Умелые воины становились приближенными и советниками вождя. После коронации Аарона и Гаренда традиция не исчезла. Воины соревновались в силе, ловкости, смекалке, умении обращаться с оружием и орнитоптером, чтобы войти в число избранных. Со временем испытания и условия менялись. После завоевания Гита и Венетры к состязаниям допускали только альконцев, закрыв дорогу в аристократию покоренным народом. Решение Ефрема и Гаренда, преемника Аарона, объяснить просто. Офицеру даровался титул, что означало доступ во дворец и, следовательно, неизбежное усиление сателлитов. Монарх не хотел этого, как и не желал утратить превосходство альконской армии, обучая воинскому делу жителей провинций. А еще на фоне крестьян было куда проще представить варваров Аркалайского хребта истинными небесными рыцарями. Мария Гейтс «Ты доиграешься, Харут!» — рявкнул майор Анатолий Даремин и шарахнул кулаком по крылу своего колубриума. Офицер взапрел от гнева. Круглое лицо с упрямым подбородком покраснело, близко посаженные глаза налились кровью. «Белым солнцем, клянусь, доиграешься!» «Доиграюсь, сэр!» — подтвердил старший лейтенант Себастьян Левицкий, барон, достопочтенный лорд Синорск, с постным лицом стоя по струнке. «Обязательно доиграюсь!» «Что значит, вы не умеете пользоваться М-8?» «М-8 оснащена радиокомандной автоматизированной системой наведения. Перехватчик удерживает ракету после запуска в заданном диапазоне, только пока пилот видит цель». «Я не мог тебя подбить, Харут, не мог». «Я тоже абсолютно согласен, что вы самоуверенный кретин-телец». Майор сорвал с себя берет и чуть не растоптал от злости, удержало лишь уважение к форме. Долговязый Синорский выскочка в буквальном и переносном смыслах смотрел на него сверху вниз, чем бесил до одури. За годы на флоте Даремин встречал хамов, шутов и даже идиотов, но ни один Левицкому и в подметке не годился. Старлей в совершенстве освоил игру на нервах командиров и не упускал случая исполнить соло. «Две смены! Подряд! На взлетно-посадочной!» «Не проблема, сэр», — усмехнулся Левицкий. Горло майора в который раз за последние пару минут захлестнула удавка ярости. Он топтался перед младшим по званию, только с патрульного вылета, еще не сняв форменную куртку авиационного корпуса с нашивками в виде крыльев молнии над белым дюймовым диском с тремя лучами. Усталый, придушенный овчиной. Единственным желанием даременно было уйти в каюту, расшнуровать ботинки с тяжелой резиновой подошвой и переодеться в корабельное обмундирование. а он снова повелся на провокацию левицкого старлей небрежно козырнул оранжевый рабочий комбинезон поверх форменного пуловера и широченная улыбка будто радовался очередному наказанию у якова Ижерова, лидера авиатехнической группы «Пшел!» — гаркнул майор и с речанием двинулся к выходу со взлетно посадочной палубы в голове уже сложился рапорт для авиану алиманду но спускаться к командиру не пришлось Тот стоял у трапа на нижние палубы, просматривая отчет Жерева. Откровенно говоря, Алимант устал. Вентесаэрис прибыл на вине труп позавчера. Первый вечер заняли формальности. Отчет для местного штаба военно-воздушного корабельного корпуса и координация Окулус Арканум» и «Селестией Лекс», двумя другими находившимися в герцогстве фрегатами. Стандартная процедура Королевского флота Его Величества помогала обновить патрульные сводки — подготовить боевые группы к совместной работе, а капитанам обменяться опытом, чтобы однажды преподнести врагам неприятные сюрпризы. Следующее утро у Алимандо целиком отнял мистер Гектор Варлин, прикомандированный к фрегату джентльмен службы государственного спокойствия Альконта. Он хотел узнать причину неожиданного перевода с юга на север, но офицер получил четкие указания от лейтенанта Севана Ленида и вынужденно молчал. В полдень крайне раздраженный Варлин Отбыл в Венетрийское отделение службы в надежде выяснить, что происходило. Вторая половина дня ушла на осмотр Вентасаэрис. Алимант вместе с Ижеревым переходил от палубы к палубе, выслушивая отчеты сержантов. Фрегат давно не швартовался вблизи больших городов, запросов поднакопилось. Привыкший к подобным наплывам Ижерев быстро свел воедино заявки и отправил на Венетру. «Сегодня утром запрос одобрили, и корабль снабжения ожидался вот-вот». «Я вызвал еще несколько авиатехников в помощь», — Ижерев по привычке потер лысину и ткнул в бумаге коротким толстым пальцем. «Нужно прочистить вентиляцию и тоннели подачи снарядов. Перехватчики проверили все норм». «На вроде ничего не упустил». «Хорошо», — Алиман дочитал последнюю страницу сводок от авиатехнической группы и вернул Ижереву планшет. Расследите, чтобы снабженцы отчитались и занесите мне бумаги с подписями». И жерев козырнул, и офицер перевел взгляд на Даремина. По багровому лицу майора Алиманды мгновенно понял, о чем, точнее, о ком пойдет речь. В висках запульсировала мигрень. Снова эмоции, снова старший лейтенант Себастьян Левицкий. Снова дисциплинарное взыскание. Свары между майором и Старлеем казались Алиманды вечными, как свет белого солнца. Он собрал волю в кулак, выслушал горячую тираду, заверил, что займется Левицким прямо сейчас и, скрывая раздражение, направился к Старлею. Тот сматывал кабели. Едва Алимант подошел, Левицкий изобразил самую печальную гримассу из возможных. Старлей знал, что предстоял неприятный разговор, но открыто поясничал, будто вовсе не переживая. Глядя в наглые голубые глаза, Алимант на секунду понял Доремина. Подобную ярость в нем еще совсем недавно вызывала капитан Лемдекс, неподобающим для Альконки поведением. Все внушения она игнорировала, понимая, что способна потягаться на равных с лучшими асами. Ее хотелось взять за шкирку, встряхнуть и заставить соответствовать привычным идеалам. «Лейтенант Левицкий, однажды я просто не смогу вас защитить», — без предисловий заявил Алимант. Если вашу дисциплинарную карту увидит кто-либо, кроме меня и комодора Велесова, вас со скандалом спишут на землю. Я еле убедил Адмиралтейство этого не делать после вашего выступления с керосином над Рассонским фрегатом в нейтральной зоне». комодор Велесов знал, кому меня доверить», — Старлей отложил бухту. Офицер отметил, что с кабелями он справлялся не хуже, чем летал. «Вы же от меня не реверансов ждете, а чтобы я молодняк гонял». им нравится. Алимант прикоснулся к виску, не испытывая ни малейшего желания пререкаться. «Если вы будете продолжать в том же духе, тельца хватит удар. И я буду скорбеть», Левицкий трагикомично опустил вниз уголок рта. «Всем сердцем, искренне, обязательно закажу за упокойный молебен аж в кафедральном соборе Аркона». На радостях? «А у вас все-таки есть чувство юмора, командир-алемант». «Отставить», — осадил офицер. «Видите те ящики? Запчасти для перехватчиков. Перенесите на склад, и чтобы до конца смены ни я, ни майор вас не видели». Левицкий символически приложил два пальца к берету и в развалочку пошел к ящикам. По дороге он споткнулся, выругался. Под ногу попал разводной ключ, забытый кем-то из механиков. Старлей сунул его в боковой карман комбинезона и зачем-то полез в кабину своего калубриума. Что ему там понадобилось, алемант не увидел, отвлекся на Ижерева. Вместе с лидером авиатехнической группы подошел низкорослый неприметный Венетриец в коричневой форме и с планшетом в руках. На пилотке и голубых погонах белел дюймовый диск с одной серебряной звездой интенданта второго ранга военно-воздушного снабженческого корпуса. Туго завязанные в хвост темные волосы натягивали кожу на скуластом лице с впалым подбородком и бескровными рыбьими губами. «Сэр, это мистер Флейц», — смущенно хмыкнул Ижерев. «Тут какая-то новая... <кхем> процедура...» Интендант отдал честь, а ему ответил. «Отличный у вас корабль, однако», — Флейц ватно улыбнулся. Алиман сухо наклонил голову и придирчиво отметил расхлябанность манер, какой часто грешили низкородные гитцы и винетрицы. Тут же себя одернул, Левицкий был еще хуже. Просто Флейц ему сразу не понравился. «Я их много повидал. Новый совсем?» «Не слишком. В чем дело, мистер Флейц?» «Пустяки, сэр. У нас сменился начальник». Он очень любит марать бумагу и гонять с отчетами. Нужна ваша личная печать из десяток подписей на бланках». Флейтс помахал планшетом. «Спустимся в кабинет?» «Личная печать-то зачем?» «Никогда раньше не просили». Офицер неприятно удивился. Прежде она требовалась только на документах о переводе, принятии на службу, увольнении и письменных приказах боевой группе. Флейтс обезоруживающий развел руками. «Я человек подневольный!» Алимант вздохнул. Твердолобые бараны встречались как среди почтенных альконцев, так и среди венитрийских выскочек. «Пойдемте». Покидая взлетно-посадочную палубу, он оглянулся на корабль снабжения. Малогабаритный корвет с овальным кормовым оперением, плоским днищем и балансирами под куцами крыльями. Вдалеке его братья-близнецы садились на Селестию и Лекс, и Окулус Арканум. Алимант не был обязан наблюдать за рабочими, но ему нравилась их деловитая суета. Снабженцы таскали ящики с маркировкой ВВКК военно-воздушного корабельного корпуса. Офицер вспомнил про запрос Ижерева и подумал, что Венетра не поскупилась на авиатехников. Вместе с Флейцем он спустился в просторный коридор и быстро пошел вперед. Пространство заливал серый свет, снаружи клубились грозовые облака. Напротив иллюминаторов располагались одинаковые прямоугольные двери с закругленными углами. Фрегаты строились по единому образцу, но несведущие люди легко могли заблудиться в переходах. Интендант к ним не относился, так что алимант не опасался потерять его где-то между палубами. Из кают доносились голоса, стук тренировочного оружия, писк приборов. Экипаж Вентасаэрис работал надежнее отлаженных часов. Алиманд был здесь словно харут в небе. Он инстинктивно улавливал сбои в поведении фрегата, как старый егерь, проживший всю жизнь в лесу и чующий браконьеров в сапушке. Лишь в кабине перехватчика офицер ощущал себя так же. Возле кабинета его ожидал Мичман. Он отдал конверт с сообщением от капитана Окулус Арканум и ушел, пожелав доброго вечера. Алюмант вскрыл письмо. Коллега извинялся, что не сможет сегодня прибыть на вентас -Айрис. Ветераны Белых Сов попросили разрешения навестить место прежней службы, и он не хотел оскорбить их отказом. Офицер подготовил в уме ответ и на миг унесся мыслями на Венетру. Он не отказался бы спуститься вниз. Там гостила его младшая сестра, а ситуация в городе и молчание службы внушали беспокойство. Алиман жестом пригласил Флейца в кабинет. Строгие светлые стены подчеркивали мебель из темного дерева. Три кресла, ряд книжных полок и широкий письменный стол сейчас пустой. Алиман сел за стол, указал интенданту на кресло напротив и открыл сейф с печатью в верхнем ящике. Он не выносил пустых формальностей. До назначения капитаном в офицер служил в военно-воздушном авиационном корпусе. Пилоты не любили лишние бумажки. Достаньте оружие, медленно положите на стол и поднимите руки, внезапно сказал Флейц. Сопровождавший слова щелчок курка отмел любые сомнения. Что за шутки? Да изморози бесстрастно спросил офицер, смотря в два дула нацеленного ему в лоб старомодного револьвера модели Актант. Аванта Сайрес под командованием венетры «Руки, командарь и таган иначе прострелю голову!» Интонации интенданта подсказывали, что он выполнит угрозу, не дрогнув. Офицер медленно вытащил револьвер из кобуры и положил на стол. Поднял руки. Сцепиться с флейцем, оставшись невредимым, без шансов. Любой выстрел лишил бы Алиманды, например, половины плеча или целого желудка. Под прицелом Актанда он не отважился бы напасть в зачарованном доспехе из жизни Ольгрида, а сию минуту под мундиром была лишь рубашка. Алиманд проанализировал свое положение и подумал, что Бертрев все слышит. Его комната прилегала к кабинету. Мысли затопил ледяной вал спокойствия. Валет поможет ему выбраться. Под арктическим взглядом Алиманда Флитц пропустил наручники под подлокотником кресла. заставил пленника наклониться и сковал ему запястье. «Отдыхайте», — издевательски посоветовал он. «Все непременно воспользуюсь вашим советом», — офицер откинулся на спинку, загнав вглубь заклокотавшую в горле ярость. Предатель приковал его как последнего преступника и клоунски изображал вежливость. «Что ж, по крайней мере, он пока жив». Вероятно, чтобы при необходимости подтвердить порядок на борту. Флейц явно принадлежал к заговору, протянувшему щупальце из гита на Венетру. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь, мистер Флейтс?» «Самую малость», — он показал пальцами невидимую щепотку. «Не подскажете, где ваш валет, сэр?» «Тень. Это было уже плохо».